Сводный список кушаний и напитков, упоминаемых в произведениях Пушкина по характеру национальных кухонь и виду блюд. Русская кухня. Кушания. Закуски. Черный хлеб. Булки. Белый хлеб. Грибы соленые. Огурцы соленые. Осетрина. Телятина холодная. Кулебяка. Жирные пироги. Мясные. Напитки к закуски: Водка. Русская водка. наливка, неподслащённая, квас, кислые щи, брусничная вода, яблочная вода, огуречный рассол с мёдом. Первое блюдо. Уха простая, уха стерляжья, щи, щи суточные, горшочные. вторые блюда Жаркое, мясо, гусь с капустой, жареный петух, поросята жареные, грибы жареные в сметане, блины, яичница, Пожарские котлеты. Готовые продукты. Грибы сушеные, молоко, сливки, сметана, рыба, карасина, лимы, сельди свежие, щуки. Третье блюдо и сласти. Блан-манже, пирожное блан-манже, варенье ягодное, медовое варенье, клюква, брусника, черника, орехи, орешки. Напитки. безалкогольные, чай, чай с баранками, чай со сливками, чай с ромом. Алкогольные, вино хлебное, недвоенное, мед питный, наливки сладкие, подслащённые, наливки ягодные, натуральные, вино виноградное, крымское, бессарабское, пиво, полушампанское, горское, игристое вино, оно же донское, игристое Иностранная, западноевропейская кухня, континентальная, то есть соединение проникших в Россию известных блюд французской, английской, немецкой и итальянской кухни, а также безалкогольных и алкогольных напитков. Закусочный стол. Устрицы, мидии черноморские, страсбургский пирог, тортинки, лимбургский сыр, острый, живой микрофлорой, пармезан, полуострый итальянский терочный сыр, лимоны, горячие блюда, ухай с форели с сухим вином, шабли, форель отварная в вине, котлеты, бифштекс из бычьей вырезки а-ля Шотобриан, ростбиф английский, трюфели по-французски, макароны с пармезаном по-итальянски, десерт, ананасы, напитки безалкогольные, лимонад, кофе, алкогольные, Бургонское вино, светлое столовое вино, шабли, разновидность бургонских вин, шампанское разных сортов и торговых марок, аи, клико, муэт, бордоское, бурдо, лафит, шато лафит, высший сорт бордоских вин, такай, такайское, венгерское, десертное вино, пунш, ром, ямайский, ром простой, матросский, корабельный. Восточная кухня. Кушанье. чурек, хлеб, либо таниспури грузинский, либо лаваш армянский, конина вяленая сушеная, шашлык, баранина с луком по-армянски, кчуч из баранины, напитки, чай кирпичный, калмыцкий, кофе по-турецки, кахетинское, красное сухое, карабахское, красное полусухое, выдержанное и красное типа кагор многолетней выдержки, Рестораны-трактиры, упоминаемые Пушкиным и являвшиеся лучшими в его время. Ресторан «Верри» в Париже был отведен в период 1814-1815 годов для гвардейских офицеров русской армии во Франции. Ресторан «Талона» в Петербурге. Ресторан французской кухни, содержавшийся кулинаром «Талоном». Демутов трактир в Петербурге. Один из приличных трактиров столицы, имевший при ресторане гостиницу и содержавшийся, обрусевшим немцем, демутом, находился на набережной Мойки. Открыт в 1826 году. С 1830 года его филиал в Москве, на Кузнецком мосту. Ресторан «Яр» в Москве находился при въезде в Москву по петербургской дороге, недалеко от Петровского дворца, в районе нынешней станции метро Динамо, был местом остановки всех при въезде в Москву, кто следовал из Петербурга, а также местом кутежей московских аристократов. Позднее, после 1861 года, место попоек московского купечества. Ныне последнее здание Яра – гостиница и ресторан «Советская». Ресторан «Атона» в Одессе. Содержался греком «Атоном» имел средиземноморскую французскую кухню, был излюбленным местом встреч золотой молодежи, приезжавшей или жившей в Крыму и Новороссии. Трактир и или Кальйони в Твери, Пушкин воспринимал это название всегда на слух и поэтому не мог точно записать фамилию содержателя трактира, итальянца по происхождению, видимо, все же корсиканца, обосновавшегося там примерно с 1810 года. И содержавшего трактир и постоялый двор. Трактир Пожарского в Торжке. Помещение трактира сохранилось до сих пор. Ныне там гостиница и ресторан. На берегу реки Тверцы, в самом центре города. Кулинарные профессии, упоминаемые Пушкиным. Повар, повариха, стрепуха, кондитер, кондитер, хлебник. Интересно, что француз де документами которого «Антар», воспользовался Дубровский для проникновения к Троекурову под видом учителя. По профессии — кондитер, а рекомендован он был Троекурову поваром, поскольку повар для Троекурова, любившего поесть, достаточно высокий авторитет. В целом набор блюд, упомянутых Пушкиным, хотя и не слишком обширен, но поражает разнообразием и своей репрезентативностью. Вот почему он сам подчеркивает, что его привлекает обед довольно прихотливый. Рассматривая выше приведенный сводный список кушаний, мы можем теперь определенно расшифровать, что имел в виду поэт под неясным словом «прихотливый».